Глава вторая. Валерия. «В этом году месяц май и не май. Не весна, а настоящая осень», — ворчит моя подруга Юля и паркует машину на стоянке. «Ой, не говори, вздыхаю я. Хочется уже тепла и солнышка. На следующие выходные поедешь ко мне на дачу. Помидоры твои высаживать», — смеется подруга. «Еще огурцы, перцы, цветы, кабачки и даже арбузы», — перечисляю гордо, — Рассаду уже готова перекочевать в теплицу и на грунт. «Боже, Лера, арбузы тебе зачем? В нашем регионе они не вырастут», — фыркает Юлька. «А вот посмотрим», — отвечаю с улыбкой и двигаю бровями. «Вроде нет у меня никаких дел на следующее воскресенье, так что помогу», — соглашается она. Юлька хоть красотка, модница и вся из себя деловая леди, но в земле тоже любит повозиться. «Знаете, не пошла бы я в медицину, обязательно стала бы ботаником». Один день сегодня и правда выдался пасмурный. Вот-вот грозит хлынуть дождь». «Мы почти бегом, насколько это возможно, на высоких каблуках». «Юлька заставила меня, быть именно лодочки, будь они неладны». «Входим в выставочный центр, где проходит выставка антикварного искусства». «Юля говорит, что будет проводиться аукцион». М «Да, не понимаю, зачем тратить беснословные деньги на старину» чтобы запереть ее в собственном доме за сотни замков и любоваться на древности одинокими вечерами. Не лучше ли старине оставаться в музеях? Хотя это всего лишь мое мнение. В гардероб сдаем плащи и, как все истинные женщины, останавливаемся у зеркала, что показывает наше отражение в полный рост. Нужно ведь убедиться, что в образе все идеально. Макияж никуда не сдвинулся, прическа на месте, да и наряд в полном порядке. Юлина отражение демонстрирует брюки цвета нежнейших сливок, изысканные жакеты кремовой туфли на высоченных шпильках. На плече у нее модная дизайнерская сумочка, на запястье часики с бриллиантами. Ее длинные блондинистые волосы, распущенные по плечам, слегка вьются на кончиках. Подруга словно только что сошла с фото глянцевого журнала. Юлька идеально красиво. У нее правильные черты лица, синие, как море, глаза, Гладкая, словно сияющая изнутри кожа. Результат постоянного ухода за собой. Такие женщины, как моя Юлечка, неотразимые и с макияжем, и без него. По ее внешности часто судят неправильно. Обычно люди думают, что она жена какого-нибудь богача и катается в роскоши, как кот в масле. Все не так. Юля, управляющая филиалом одного из крупных банков нашего города, работала и работает она много. И как руководитель очень строго и требовательная. Все, что подруга сейчас имеет в своей жизни, всего она добилась сама. Юлька, как и я, сирота. И меня, и ее растили бабушкой с дедушкой, которых, увы, нет уже на этом свете. Дружим мы с ней с самого детства, росли в одном дворе и многое повидали. Всегда были друг за дружку стеной. Такой красавица, как она, мужчина готова без конца смотреть вслед. Высокая, стройная, энергичная, Всегда одеты с иголочки по последней моде, умеет себя подать и может вскружить голову любому мужчине. Только нет в жизни счастья. У Юли очень высокие требования к мужчинам, и, как сказал я один товарищ, что она своим характером и принципами подавляет мужчин. Ну, мужчины не любят слишком умных и тех женщин, что сами всего могут достичь, потому не встретит она свой идеал, потому как таких героев просто не существует. Но у Юли своего мнение на сей счёт. Она никогда не показывает чужим людям своих слез. Только я знаю, что подруге очень хочется стать, наконец, слабой женщиной и больше не держать на своих хрупких плечах все небо мира. Знает она то же самое обо мне. Да, сильным женщинам нелегко. Но и слабые, как быть, затопчут, сломают и даже не заметят. У нас с подругой есть «Девиз». Жить в центре своей жизни, а не на обочине чужой. Вздыхаю и кашусь на свое отражение. Мне далеко до подруги. Я не слежу за модой, в салон красоты хожу редко. Полноватая, ростом всего метр шестьдесят пять. Лицо симпатичное, но усталое. Во взгляде моих зеленых чуть раскосых лисьих глаз словно застыл вопрос, что я вообще здесь делаю? Лучше бы на дачу поехала и грядки красаде подготовила. Волосы у меня коротко острижены, должна была быть прическа Боб каре, но вышло чучело лесное. Красиво и элегантно получается только с укладкой, как сегодня. Мои от природы рыжие волосы выкрашены в цвет темный каштан. Наверное, спросите, зачем крашусь, ведь рыжие — это так красиво. Красивый рыжий, когда цвет насыщенный, плотный и яркий. А мой цвет рыжий и больше похож на мочалку, выгоревшую на солнце. Веснушки у меня тоже имеются, и не только на лице, а по всему телу. В общем, я-то еще красотка, но сегодня вроде ничего. Одета я в синее трикотажное платье и туфли на каблуке, которые уже мечтаю поскорее снять. Приглашение на выставку у нас есть, Юля позаботилась. И мы предъявляем их на входе в зал. У нас забирают приглашение, взамен выдают буклеты с подробным описанием выставочных экспонатов. Входим в зал. Что ж, организаторы антикварной выставки постарались на славу. Все выглядит очень старинно. Зал полностью передает атмосферу старинного особняка. Здесь представлены не только картины, иконы, статуи, статуэтки, мебель, часы, но и ювелирные изделия, предметы гардероба, а еще и книги. Ювелирные украшения хорошо освещены и находятся они в стеклянных закрытых витринах. Мебель и предметы гардероба демонстрируются на специальных вращающихся подиумах и окружены алыми канатами на золотых стойках. Подсветка тоже есть. У каждого экспоната стоит высокая табличка с подробным описанием, а еще стоимостью и номером лота. Юля больше всего рассматривает экспонаты. Мужчин без сопровождения. Мой взгляд падает на столик, на котором стоят высокие стройные бокалы с шампанским – Почти все гости путешествуют по огромному выставочному залу с бокалом в руке. Юля тоже берет бокальчик, но не с вином, а с водой. Тоже беру воду. У меня от шампанского почти мгновенно начинается головная боль. Жаль, что у них нет вина. Бокал красного с удовольствием бы пригубила. Мы с подругой долго ходим по залу и рассматриваем то картины, то украшения. Точнее, это я рассматриваю. Так, кажется, подруга уже нашла себе жертву. Лера, я вижу одного прекрасного юношу. Нужно с ним познакомиться. Пожелай мне удачи. Шестое чувство мне подсказывает, что это тот самый. Юноша выглядит солидно, и на вид ему лет где-то за сорок. Ухоженный, явно обеспеченный. То, как себя мужчина держит, сразу дает понять, что он находится в статусе хозяин жизни. Фыркал и произношу с улыбкой. Удачи. Если что, за меня не волнуйся, уеду домой на такси. Погоди, думать о грустном, может, он тут с другом, уже другим томным голосом произносит подруга. Это она так настраивается на покорение мужчины, и соблазнительной походкой направляется в сторону юноши. Вслед моей роскошной подруги смотрят все, без исключения мужчины. Женщины тоже смотрят, но не с восхищением и вожделением, как мужская половина, а с завистью и гневом думается мне, будь у экспонатов, в глаза. Они бы тоже глядели на мою подругу. Я качаю головой и направляюсь к книгам. Долго рассматриваю старинные экземпляры. В руки их брать не разрешается. Но если сильно заинтересует что-то, то мужчина в белых перчатках протянет одноразовые перчатки и позволит рассмотреть внимательно старинный томик. Когда только собираюсь отойти от книг и снова полюбоваться ювелиркой, ко мне подходит Юлия и нашептывает на ушко — «Лера, это точно он, и он не женат. Подруги постоянной нет. Богат, умён, красив. Бандит?» — перебиваю ее восторженный шепот. «Какой бандит, Лера? Их уже давно так никто не называет. Они все в думе сидят. А этот не из них, у него крупный бизнес». Ясно, хмыкаю я и смотрю на подругу, но... Она морщит аккуратный носик и виновато произносит. Ну холостого друга у него нет, и он здесь один». Я смеюсь. Господи, Юля, да и прекрасно, не нужно меня пристраивать. Но ты не в обиде, она вглядывается в мое лицо. Просто я, мы... Роман сказал, что не нашел здесь ничего для себя интересного, кроме меня. И пригласил прямо сейчас поехать и отобедать с ним в ресторане. Если хочешь, поехали с нами. Помнишь тот ресторан, в который мы с тобой за три месяца записывались? Помню, а как же, киваю я. У него там есть свой столик, всегда свободный. Вот, поедешь? Нет. А ты езжай, если чувствуешь, что это он, говорю твердо. За меня не волнуйся. Юлька расплывается в счастливой улыбке и вынимает из сумочки ключи от машины. На, держи, поедешь на моей, я потом заберу. Забираю ключи и убираю в свою сумочку. «Ты только мне в сообщении напиши, кто он такой, его имя, номер тачки и т.д. и т.п., хорошо?» «Мало ли что», — произношу взволнованно. «Хоть и не в первый раз моя подруга таким вот образом собирается уехать с совершенно незнакомым мужиком, все равно волнуюсь». «Обязательно», — заверяет она меня. Потом ее взгляд падает мне за спину, она удивленно округляет глаза и говорит. «Ой, смотри, какая книга». «Где какая?» — спрашиваю, оборачиваясь. «Оборачиваюсь». Смотрю на книгу, которую, как ни странно, сначала и не заметила. Действительно, очень странно, почему я ее не увидела? Яркая, обложка, расписанная загадочными золоченными символами, не могла не привлечь моего внимания. Книга толстая, но узкая, и она не выглядит, как остальные, словно только-только вышла из печати. Ёлька, как зачарованная, тянет к этому томику руку, чтобы провести пальцами по обложке, Но ее вдруг окликает мужской голос, приятный, бархатный, низкий, что даже я вздрагиваю, покрываюсь мурашками. Вот это да. «Юлия, вы готовы ехать?» Подруга тут же отдергивает руку и оборачивается к своему тому самому. Еще раз извиняется передо мной, обнимает, потом подмигивает и уходит с выставки со своим красавцем в надежде, что он тот самый, кого она ждет. Я же возвращаюсь к созерцанию необычной книги. Не действительно имеется нечто загадочное. И что странно, мужчина в белых перчатках никак на мою персону не реагирует, хотя я уже протянула руку, и ладонь моя зависла в сантиметре над книгой. Хм. Осторожно кончиками пальцев касаюсь обложки. Роспись объемная, рельефная. Обложка загадочной книги прохладная. Осторожно беру за острый кончик, чтобы открыть книгу, Как вдруг указательный палец пронзает резкая боль. Одергиваю руку, смотрю на палец. На нем ранка и сильно кровит. Уголок книги испачкан моей кровью. Прелестно, еще и порезалась. Вздыхаю раздражённо и зажимаю палец в кулачке. Не хватало от этой старины какой-нибудь грибок подхватить. Всегда с собой ношу пластырь. Отправляюсь в заведение, тщательно мою руки с мылом, Позволяю крови немного протечь и только потом заклеиваю ранку пластырем. Когда возвращаюсь обратно в зал, обнаруживаю, что той и загадочной и красивой книги нет. Спрашиваю сотрудника аукциона об этом томике, но он удивленно смотрит на меня и говорит, что здесь нет и не было никакой книги-валой обложки с золотыми символами. Потом мы вместе листаем каталог, и действительно данной книги не находится. Чувствую себя идиоткой, но раненый палец говорит, что книга была. Потолкавшись на выставке где-то еще минут 20, я решаю уйти. Дожидаться аукциона не собираюсь. Мне откровенно скучно. Я все старинные предметы роскоши посмотрела, ценами впечатлилась, ту книгу больше не увидела и отправилась на выход. Домой добираюсь быстро, даже пробок нет, ставлю Юлькину машину на парковку рядом со своей, иду домой, точнее ковыляю. Ноги на шпильках требуют срочного отдыха, а еще раненый палец дергать начало. Решая остаток дня провести в компании какого-нибудь мыльного сериала и вкусного ужина, который прямо сейчас закажу через доставку.